и черно-серая туча дыма повисла над станцией. Тяжелый, подобный землетрясению, гул докатился до сопки, на которой стоял напряженно следил за паровозом в бинокль Сергей Лозо. До самой последней минуты он видел человека на платформе. Он медленно опустил бинокль. Ласно подавив гнетущее чувство, он молча взмахнул рукой и замер, зорко глядя вперед. И тотчас же в сопке засигналил гелиограф. По его сигналу там, где в желтых маревах томилась степь, глухо ударили пушки. Поднялись из окопов красногвардейцы Читы и Черновских копий. Через часть красногвардейцы ворвались в Моцеевскую. На станционных путях валялись разбитые составы, бушевало море огня. Страшный взрыв разметал железо и дерево в разные стороны. Несколько вагонных скатов с силой взрыва закинуло в прилегающей к станции поселок, и один из них торчал на крыше приемного покоя. Семеновцы бежали на последние перед Маньчжурией разъезд. Сопротивление оказали только японские солдаты, всего неделю тому назад прибывших к Семенову добровольцами по приказу. Все до одного они были переколоты на южной окраине Мациевской. А ночью на левом фланге спешные казаки Кобзургаза, бригады Вихрова-Петелина и 2 Аргунского полка начали штурм тавын -Талагоя. На этот раз их поддерживал огонь шести красногвардейских батарей. В это же время пробиравшийся в тыл противника отряд Бориса клад напал на Семеновский штаб.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 Засмутно белеющими палатками у коновязи, прохаживали издневальные, бренчали уздечками кони и звучно жевали некошенную траву. По другой сторону от костра, под патронной двуколкой, спали романы и Федот, накануне вернувшись из лазарета. Федот скрежетал во сне зубами и что-то тягуче неразборчиво говорил. От его бормотания Тимофея изнобило тревожным внутренним холодком, и он все туже запахивался в накинутую на плечи шинель. Перед рассветом ночь стала темнее и глуше. Небо затуманилось, звезды перестали мерцать. Тимофей поднялся, чтобы подкинуть в костер кизяка. Только подошел он к коробу с кизяком, как ухо его уловило далекий конский топот. Топот быстро приближался. Скоро сторожевая, заставая в окопчике на ближнем бугре, окрикнула скачущих казаков и пропустила к биваку. Передний садник, круто осадив коня, остановился перед самым костром. Узнав в нем Филинова, Тимофей поспешил к нему с рапортом. «Поднимай, полк!» — не принимая рапорта, прокричал Филинов. Тимофей кинулся в ближайшую палатку, живо растолкал спавшего в обнимку с трубой трубача своей сотни и приказал играть подъем. Затем вернулся к Филинову, раскуривавшему костра свою трубку, и спросил, что случилось. «Беда, брат, оказывается, на Западе наши дела ошибка плохи. Чехословакия белогвардейца подходят к Верхнюю Ундинску». удивился Тимофей. «Откуда они взялись?»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 Три дня тому назад Сергей Лазо отозван от нас и назначен командовать прибайкальским фронтом. По его просьбе из обоих аргундских полков надо срочно отобрать и отправить к нему эскадрон самых, что не наесть мельчаков. Сейчас будут вызывать добровольцев. Брежил дымчатый сине-утренний свет, когда полк выстроился с четыреххугольникова в мокрые отрасы ощини. Филинов поздоровался с полком и обратился к нему с речью. Товарищи начал он высоким звенящим голосом.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 На станции Оловяны, куда приехали поздно вечером, узнали, что на востоке регулярная японская армия начала боевые действия против советских частей. Утром приехали в Читу. От коменданта станции Тимофей узнал, что дальше эшелон отправится только ночью. Где-то под Яблоновым хребтом потерпел крушение бронепоезд, отправленный на Прибалкальский фронт рабочими железнодорожных мастерских.